Даты жизни писателей: Фрэнсис Скотт Фиджеральд, двадцать сентября тысяча восемьсот девяносто шестой, двадцать первого декабря тысяча девятьсот сороковой; Эрнест Хемингуэй, двадцать июля тысяча восемьсот девяносто девятый, второе июля тысяча девятьсот шестьдесят первый; Уильямс, двадцать марта тысяча девятьсот одиннадцатый. двадцать февраля девятьсот восемьдесят третий джон чивер двадцать мая тысяча девятьсот июня тысяча девятьсот восемьдесят второй джон берриман двадцать октября тысяча 7 января тысяча девятьсот семьдесят второй реймонд карвер двадцать мая тысяча девятьсот тридцать второе августа тысяча девятьсот восемьдесят